Глава 53. Искать Ксению на работе смысла не было, рабочий день закончился. Ее домашний номер Игорь не знал, зато знал номер Стася. Она сама дала его, когда они с Ксенией приходили в гости. И Игорь, понимая, что в жизни может пригодиться все, даже самое ненужное, добросовестно сохранил этот номер в памяти смартфона. И вот пригодилось, к сожалению. Алло, Стася! Это Игорь Венчур. Помнишь меня? Конечно. Голос был веселый, радушный, и в другой раз Игорь бы даже улыбнулся. Помню. Это замечательно. Стася, я не могу найти Ксению. Она не отвечает на звонки. Помоги мне, пожалуйста. Ох, голос сразу перестал быть веселым. Вы поссорились? Нет, я понятия не имею, что случилось, но телефон недоступен. «Может, просто разрядился?» «Надеюсь, что так. Ты знаешь ее домашней?» «Да», — протянула она неуверенно. «Вроде бы. Подожди, я поищу и тебе перезвоню. Хорошо?» «Спасибо, Стася». Не прошло и пяти минут после отправки СМС-сообщения, как телефон зазвонил. Это была, конечно, Стаська. «Ксюш!» — в ее голосе отчетливо слышалось беспокойство. «Что случилось?» «Зачем тебе в Чебоксары?» «Бабушку навестить, не волнуйся». «Не волнуйся», — передразнила ее Стася. «А Игорь почему не в курсе? Чтобы волновался?» «Игорь?» «Да. Он тебя ищет, чуть ли не с собаками. Спрашивал у меня твой домашний телефон. Вот ищу. Но, я так понимаю, смысла уже нет? Ты не дома?» «Я на вокзале. Стась, не давай ему ничего. Не надо». «Он тебя обидел?» «Нет, он самый лучший. Просто...» «Нет, я не могу рассказать. Не сейчас». «Ладно. Как сможешь, так расскажешь. Что мне ему говорить-то?» «Ничего. Что домашнего нет и что ты не знаешь, где я». «Ну, сегодня, может, прокатит, а дальше? Игорь все равно тебя найдет». Ксюша слабо улыбнулась и качнула головой. Он не будет искать, Стась. С завтрашнего дня уже не будет. Так что тебе только сегодня надо продержаться. Извини, что доставляю проблемы. Да какие это проблемы? Возмутилась Стася. С ума сошла, проблемы. Уши бы надрала, если бы рядом была. Ксюшка, ты только не пропадай, пожалуйста. Это твой новый номер? Да, на старый можно не звонить. Я симку разломала. Стася задумчиво помолчала. Ксюш, может мне приехать? Не надо. У меня поезд через 20 минут. Сейчас пойду загружаться. Напиши, когда едешь. Хорошо. Обнимаю тебя. И я тебя, Стась. Алло. Игорь это Стася. В общем, девушка тяжело вздохнула. Мне запретили рассказывать, но я расскажу. «Я думаю, Ксюша поступает неправильно. Ты должен знать». «Знать о чем?» Ручка, которую Игорь в этот момент держал в ладони, страдальчески затрещала, так сильно он ее сжал. Ксюша написала мне СМС с нового номера. Я перезвонила и узнала, что она на вокзале, собирается уезжать в Чебоксары. «Она оттуда, ты в курсе?» «Да». Ксюша не сказала, что случилось, но голос у нее... Похоронный марш, а не голос. Я тебе сейчас дам ее телефон. Только ты не звони пока, ладно? Психанет еще. У нее поезд через 20 минут. Он вроде часов 14 идет. Позвони лучше завтра утром, когда она уже в Чебоксарах будет. Может, Стася запнулась. Может, ей там легче станет. Если бы я знал, что случилось. Пробормотал Игорь и вновь сжал ручку до треска. Я ничего не понимаю, Стася. Она совсем ничего не сказала. Нет, только то, что ты ее не обижал и что ты самый лучший. Но кто-то ведь ее обидел. Скорее всего. И мне кажется, я знаю кто. Мерное покачивание вагона, стук колес. Ну вот и все. Должно быть легче, ты же едешь домой. Только почему-то не легче. Совсем. Ни капельки. Потерпи еще немного, потерпи. Завтра будет легче, или послезавтра, или через три дня. Но хоть когда-нибудь будет легче. Игорь ищет беспокоится, А потом увидит видео Андрея и начнет презирать Ксюшу. И неважно что именно наврет Андрей. Там наверняка прекрасно видно, как она наслаждается происходящим. Этого вполне достаточно. Горько. Как же горько. Ксюша начала задыхаться и, чтобы отдышаться, вышла в тамбур, прихватив с собой сумку. Чемодан ее убран, да и нечего там воровать, одна одежда, обувь, а вот сумку оставлять безумие. Встала возле двери, прислонилась лбом к прохладному стеклу, плевать, что грязная, она грязнее этого стекла. На улицах хлестал дождь и ветер был такой силы, что деревья гнулись к земле, словно умоляли его стихнуть темное хмурое небо, потоки воды, завывание ветра. Все это настолько отражало душевное состояние Ксюши, что она даже усмехнулась. А потом стало тихонько, еле слышно, чтобы никого не потревожить, напевать одну давно заученную песню. «Всего лишь смерть» — песня группы «Белая гвардия». «Летят воздушные шары, а самые светлые в вышине — твоя душа». Он отрывается легко, а мы стоим и смотрим в небо, не дыша. И, слава богу, дождь пошел, и сквозь завесу ты моих не видишь слез. Ты выше радуги уже, сияют лица горожан, воскрес, Христос. И под конец она уже плакала, просто не могла иначе. Утром, когда поезд прибыл в Чебоксары, Ксюша не поехала к бабушке. Сначала ей нужно было в другое место, и она, оставив чемодан в камере хранения, направилась к родителям на кладбище. Погода была хорошая, здесь дождь ночью явно не шел. В небе сияло солнце, и воздух казался чистым, прозрачным, невесомым. Но этот невесомый воздух с трудом входил в легкие. Словно там что-то застряло, почти как кость в горле, и теперь никак не может оттуда выйти, мешает. Да еще и слезы, которых набегало все больше и больше, пока она ехала, а потом шла к кладбищу, где восемь лет назад были похоронены ее родители. Но она не забыла к ним дорогу и никогда не забудет. Место было ухоженным, трава подстриженной, значит, бабушка заходила совсем недавно. А вот она, Ксюше, приезжает редко и каждый раз задыхается здесь. Но сейчас она задыхалась не из-за кладбища и осознания того, что папа с мамой лежат там, в земле, тогда как она ходит по ней, совсем не из-за этого. Ксюша опустилась на колени, а затем, не выдержав, полностью легла на траву. Вцепилась в нее всеми пальцами, чуть ли не выдирая с корнем, и закрыла глаза, прижимаясь к могиле родителей, словно хотела к ним. Впрочем, она действительно хотела. Но не могла. Ксюша ничего не говорила, просто поглаживала землю, ощущая, как трава щекочет ладонь, и вспоминала и думала. Странно, но впервые за последние годы она не чувствовала злости и обиды на маму, их будто вырвала из Ксюшиной души, выбросила как что-то ненужное. И вместо этого там теперь было нечто другое. Похожее на то чувство, что она испытывала в глубоком детстве, любя родителей, абсолютно и непререкаемо. И тихая нежность лилась теперь из Ксюши, будто бы впитываясь в землю. Нежность к ним обоим, не только к отцу. За то, что были, за то, что любили, и за то, что остались в ее душе, даже несмотря на свою смерть. Она не заметила, как задремала, но сон этот был недолгим. «Вставай, Юшенька!» Раздалось у нее над головой. Она поморщилась. «Зачем вставать? Здесь так хорошо!» «Вставай! Ты должна жить, Юша!» Отец говорил горячо и отчаянно, словно боялся за нее. «Вставай, моя девочка!» Услышав это, моя девочка, Ксюша задрожала и проснулась. И сразу охнула, ощутив, насколько замерзла. Она была как ледышка и, скорее всего, такая же синяя. Встала, растерла лицо руками, улыбнулась и, сделав шаг вперед, легко погладила ладонью простенький родительский крест. «Люблю вас», — прошептала Ксюша. Вздохнула и, развернувшись, поспешила по направлению к выходу с кладбища. И, кажется, теперь она могла дышать.